Первый претендент по имени Митя был алкоголиком или наркоманом, точно не помню, а может быть и то и другое. По утрам, просыпаясь в своём доме, он вместо гимнастических упражнений и чашки кофе пил портвейн. И я боялась, что он к этому приучит мою же дочь. Второй, Петя, был с диагнозом, не знаю точно каким, я врать не хочу. Раз в год он ложился в психиатрическую больницу, и там его лечили инсулиновыми шоками. после чего он выходил из больницы и искал себя в этом мире. Петина мама поощряла его дружбу с Машей. Она говорила, что Маша хорошо на него влияет. У Пети были длинные, до лопаток белые волосы, которые он заплетал сзади в косу. Поперек лба он повязывал шнурок, как чингачкок, вождь апачий, и ходил по городу с ковром на спине. Когда я спросила, почему вы носите на спине ковер, он ответил, мне холодно. Я вообще заметила, что... что сумасшедшие очень логичны и даже интересны. Третий претендент на руку моей дочери, Витя, оказался взрослый, 35-летний мужик, который вообще поначалу не мог определиться, за кем ухаживать, за ней или за мной. Последний Костя удачнее тех троих. Он не сумасшедший и не пьяница. Он язвенник. У него юношеская язва желудка, и она диктует ему свой режим». а режим навязывает положительный образ жизни. Объективности ради должна сознаться, что Костя производит очень приятное впечатление. Он красив, интеллигентен, но это ещё хуже, ибо чем лучше, тем хуже. Машка, хрупкий ландыш среди зелёной травы жизни. И рано срывать этот цветок, тем более что ландыши занесены сейчас в красную книгу. И любому, кто наклонится за моим цветком, Очень хочется оборвать руки о за одну и голову. Телефон стоит в моей комнате, поэтому Машка валивается ко мне в 2:00 ночи, садится возле моего лица и цепляя пальцем начинает крутить диск. Я, конечно, не сплю, но ведь могла бы и спать при других обстоятельствах. Я поднимаю голову, колыкол и спрашиваю: "У тебя совести есть?" Ну, он же волнуется, поражается Машка. Она не понимает, как можно не понять таких очевидных вещей. Если он так волнуется, пусть провожает. Но провожать это значит 2 рубля на такси. Рубль в один конец, рубль в другой. А если не провожать, только 1 рубль притом Машкин. А откуда у него деньги? резонно возражает она. И действительно, откуда деньги у двадцатилетнего студента Кости? Так, «Да, отозвалась Машка в трубку. Это значило да. Но от нежности и любви у неё обмяк голос и не было сил произнести звонкое согласное д. Совершенно не стесняясь моего присутствия, она разговаривает на каком-то своём птичьем языке, и я узнаю в нём свои слова и полуслова. Этими же словами я ласкала её маленькую и своего мужа в начале нашей с ним жизни. Он называл это общение тю-тю-тю, а теперь эти тю-тю-тю моей взрослой дочери по отношению к какому-то язвеннику Косте. Она несколько раз сказала ему: "Да". Наверное, он интересовался, любит ли она его, а она, естественно, подтверждала: "Да". Потом стала пространно намекать, что купила ему подарок ко дню Советской армии. Костя, видимо, принялся выпытывать, какой именно. Машка лукавила: "Клетчатая, удобная". Я знала, что она купила ему болгарскую фланелевую рубашку за 7 рублей, и мне надоело это слушать. Я добавила: "И пищит Машка тут же повторила и пищит. Костя на том конце провода вошёл в тупик. Что может пищать? Кошка, собака, попугай. Но птицы и животные не бывают кletчитами.